Глава 28. Наше племя существовало сперва в качестве смертных, а затем как бессмертных. Но несмотря на то, что желание вернуться к плоти практически повсеместно, как будет чувствовать себя вечное создание, вновь облачившись в бренное тело? Сможет ли бессмертное существо вновь стать смертным, не сойдя притом с ума? Иллюминор серос. Размышления о плоти и духе. Таразин нашел предсказателя в углу. Его изломанные ноги были подтянуты к груди, а руки сомкнуты над плотно закрытым окуляром. Весь его корпус, от головного убора до хлесткого хвоста, почернел. И не от пепла или ожогов, межпространственные энергии вплавили тени в сам его некродермис. «Арикан, ты получил повреждения?» Ответа не последовало. «Мой дорогой Арикан!» Таразин опустился на колено и протянул руку к содрогающемуся наплечнику. «Не трогай меня!» Взвыл предсказатель, пытаясь еще сильнее вжаться в каменную кладку. «Не трогай меня! Не трогай меня!» «Все в порядке, друг, все в порядке!» Терезин поднял ладони, показывая, что тому ничто не грозит. «Ты подвергся шокирующему переходу, тут не поспоришь!» «Но опасность миновала, конечно, если ты не получил критических повреждений. Я прозреваю тебя на предмет ранений или сбоев». Арикан ничего не ответил, продолжая просто глядеть в пол. Терезин провел диагностическое прорицание, удержав ладонь над черепом астроманта дольше, чем над остальным телом, стараясь не слишком вторгаться в личное пространство предсказателя. «Благодари звезды, Арикан, все не так плохо. Ничего непоправимого». Пара-тройка сплавившихся сервоприводов, различные повреждения электролокационных систем. Чудо, что их так мало, учитывая, сколько энергии ты проводил. И, вероятно, небольшая порча, Ангрон. Ты можешь временно потерять память, однако она вернется. Он исчез. Челюсть Таразина дернулась, когда он извлек из пространственного кармана тессерактовый лабиринт. При его виде Арикан съежился. Ты разорвал обманщиков клочья, дорогой соперник. Высосал досуха энергию с каждого осколка, прежде чем выбросить. А я поймал их всех до того, как они успели собрать достаточно сил для побега. Архиовед постучал пальцем по лабиринту: Их тут пять. Так что да, он исчез. Не-нет. Голосовые передатчики Арикана на миг зашипели статикой. «Ворю об обманщике! Я хочу знать о том-другом! Он исчез?» Таразин помолчал. «Надеюсь на то, Орикан. Надеюсь на то!» Затем он выпрямился и протянул руку. «Пойдем! Нам нужно отстроить дисерактовый склеп и оставить эти лабиринты внутри. Хранилище внутри хранилища. Каждый осколок в своей отдельной ловушке». Орикан кивнул и принял помощь. Его тело затекло, одна нога не гнулась, поэтому Тразину пришлось поддерживать его, чтобы он смог дойти до разгромленной усыпальницы. «Мы забрем Мистериус там же», — сказала Рикан. «Так, чтобы это место никто больше не нашел». «Хорошо», — отозвался неисчислимый. Он замер и посмотрел на археоведа окуляром, который, как только сейчас заметил Нигилахский владыка, был временно выжжен. «Давай поклянемся! Заключим договор чести! Ни один из нас никогда сюда не вернется!» Он протянул руку, оплавленную до такой степени, что локтевой сервопривод перестал двигаться. «Согласен!» – произнес Таразин и взял его за предплечье, скрепляя клятву. «Содержимое темницы слишком опасное, чтобы им кто-то владел!» «Особенно мы!» – отозвался Арикан и посеменил к разрушенному склепу. Чтобы достичь его, им пришлось пересечь целую гору трупов.